Глава четырнадцатая. За стенки Гаут-Дира. Конечно, заснуть ночью мне не удалось. Ворочалась, думала, пыталась убедить себя, что все может быть не так, как я поняла. Например, есть и небольшая надежда, что они говорили о другом техногенном мире с машинами и электрическими огнями, но сама себя одергивала: Не стоит лелеять эту надежду. Эрмиор открыл неполноценный портал-окно именно в наш мир — Это как-то раскачало грань между мирами. И именно в нашем мире девушек с драконьей кровью начало тянуть домой. Все сходится, не стоит врать себе. Я сжимала кулаки, плакала. Потом смирилась. Пришла решимость вроде той, что охватила меня в тайном подземелье, только более спокойная, безнадёжная. Утром проснулась раньше обычного, посмотрела на себя в зеркало. Бледная, собранная, такая, как была перед отправкой в этот мир и сразу после нее. Отчаянная. Усмехнулась по-эрмиоровски и пошла делать нужное, пока Эрмиор не вернулся. Усмехнулась второй раз, когда мне принесли послание от короля. Дорогая моя маленькая драконица, сожалею, но мне придется еще задержаться на день или два из-за вопросов высокой дурацкой политики. Люди очень плохо умеют договариваться, если за ними не приглядывает дракон. Не летай далеко одна и не вздумай убежать ко мне из Гаудзира и безмерно скучаю. Твой дракон. Слеза скатилась по щеке. Ну вот вернулся бы он сейчас, и я не смогла бы ничего сделать, у меня было бы оправдание. Но сами слова Эрмиора заставляли улыбаться сквозь слезы, и я написала. «Дорогой большой дракон, скажу твоими словами, однажды ты ответишь за каждый день, что я тебя жду. Драконица Мария». На прогулку с рисованием к любимой беседке на границе замковых владений я опять пригласила Тиа, но принцесса отказалась. У меня встреча. Чуть смущенно пояснила она. С твоим казначеем? С графом Домаром? Изумилась я. Судя по выражению лица Тиа, эта встреча лишь внешне могла быть завуалирована под деловую, а на самом деле принцесса, похоже, рассчитывала на свидание. Надо же. Пока я увлеклась своими драконьими делами, магией и шпионажем, мои друзья успели ближе познакомиться. «Да, ты ведь не против?» — улыбнулась тея. «Нет, конечно, я очень рада». Я действительно обрадовалась. Просто он — лишь новоявленный граф. Не думала, что ты... «В конечном счете это не так уж важно», — опустила глаза тея. «К тому же Риабид хорошо служит его величеству и...» Когда ты станешь королевой, ты ведь можешь попросить Армиора даровать ему какое-нибудь маленькое королевство. В глазах те появились лукавство и надежда. Знаешь, я думаю, он сам догадается. Заговорщически понизила голос я: Но шансы стать королевой все еще есть у нас обеих. Это было правдой. После конкурса рисунков осталось десять девушек, и лишь мы с те, высокопоставленные. Остальные восемь были куда менее знатными. Нет. Я покачала головой. «Знаешь, я подумала, мне совершенно не нужен этот необузданный дракон. Чтобы быть с ним, нужно быть с тобой, такой же необузданной. А мне хватит хорошего мужа и маленького королевства». «Ладно», — улыбнулась я, — «но будешь месяцами гостить у меня. Я без тебя не могу». Охрана встала кругом, как тогда, в первый раз. Это на драконе я летаю сама по себе, а на конной прогулке меня сопровождал целый эскорт. Я устроилась на скамейке, достала альбом для зарисовок и принялась рисовать драконов, окружая их пресловутыми узорами шифровкой. «Король Эрмиор, вероятно, действительно может угрожать нашему миру», — шифровкой выводила я. его цель месть за смерть одного или более драконов в крайнем случае он готов пойти на массовое уничтожение рекомендую приготовиться и провести переговоры если потребуется дракон адекватен это возможно поскольку я не исключаю причастности ваших спецслужб к убийству драконов а также из за умалчивания информации сообщаю что больше на связь я не выйду с этого момента прошу не считать меня вашим агентом свой долг я выполнила уф все Я с тоской посмотрела на лист в руке, протянула его вперед, чтобы в подзорную трубу было лучше видно, и... Вдруг что-то резко рвануло лист из моих рук, а в следующий момент я ощутила боль в затылке. Ужасную, такую, что искры посыпались из глаз. Нахлынула тьма. Я потеряла сознание. Казалось, время сделало круг, и я снова в подземелье с миризой. Так же мучительно я приходила в себя, Голова просто раскалывалась. В ушах стоял шум. Не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Единственная разница, которую я заметила, даже не открывая глаз, я сижу. И, похоже, что-то крепко стягивает мои руки и ноги. Приглушенный свет коснулся век. Я неожиданно почувствовала, как чья-то рука легла на лоб. Боль начала отступать. Мерзкое чувство тошноты тоже ушло. Я осторожно приоткрыла веки. Передо мной стоял... Герцог Слинор, один из министров Эрмиора. Насколько я знала, именно он в отсутствии Эрмиора обеспечивает государственную безопасность Андориса. Мои руки были прикованы к подлокотникам небольшого жесткого кресла с железными обручами, а ноги стянуты кандалами. Вокруг я могла разглядеть лишь каменные стены и пол небольшой комнаты с неярким голубым освещением. По периметру комнаты стояли еще пятеро магов-царедворцев — Двоих из них я знала еще с той торжественной встречи, когда Эрмиор проводил тест моей крови на принадлежность к драконам. Герцог, склонившийся, чтобы привести меня в чувство, распрямился. «Принцесса Мария, приносим извинения за грубость!» Вежливым, но очень холодным и жестким тоном произнес он. «Но мы все понимаем, что драконы очень опасны. Мы не могли вступить с вами в битву. Вы бы победили или призвали вашего огнедышащего дикого друга, поэтому пришлось вас оглушить». Он едко улыбнулся. «К тому же, не беспокойтесь за вашу охрану. Те из ваших охранников, кто не на нашей стороне, были обезврежены наиболее гуманным из возможных способов. Все они живы». «Вот гады!» — подумала я, прежде чем успела по-настоящему испугаться. «Да, я в застенках. Да, они приковали меня к креслу, но я сейчас просто расплавлю эти наручники и спалю их всех». Я волной подняла внутреннее пламя к поверхности, но... Оно тут же опустилось внутрь, словно впиталось в мое сердце. «Даже не пытайтесь применить магию», — усмехнулся герцог. «Эти камеры строились для виновных в чем-либо драконов. Особая структура стен, пропитанных блокирующей магией, нивелирует любую магию драконов». «Кто вы? И что вам нужно?» Я прямо посмотрела на герцога, обвела взглядом этих долбанных царедворцев, Подумала, что должно быть выгляжу не лучшим образом. Растрепанные волосы лезли в глаза, беззащитная, с заблокированной магией, загнанная в угол. «Мы — тайный совет безопасности Андориса. Его величество не афиширует наше существование». Вежливо и холодно улыбнулся герцог. «Мы задерживаем вас по подозрению в шпионаже в пользу враждебной его величеству цивилизации». Он повысил голос, и в нем появились жесткие торжествующие нотки. Ужас ударил резко. Холодный пот прошиб меня с ног до головы. Что делать? Что мне делать? Пронеслось в голове, и я поняла, что, перебегая взглядом от одного лица к другому, вижу в них лишь холодное равнодушие и жесткое торжество. Ведь они обвиняют справедливо. все верно. Не колитесь, отрицайте все, Верьте в свою легенду. Пронеслись в голове слова Марка Игнатьевича. «Апеллируйте к своему высокому положению, если достигнете его. Жители того мира куда иерархичнее», — продолжил тот же голос. «Как вы смеете?» — гневно сказала я, вкладывая в голос как можно больше властности. Только вот сама понимала, что голос звучит глухо и испуганно, как птичка, пойманная в селки и отваживающаяся чирикать. «Это клевета!» «Я принцесса Андориса. Судить меня может лишь король. Вы должны дождаться возвращения его величества». «Несомненно, ваше высочество», — вежливо ответил Слинор. «Мы не собираемся вас судить, но в отсутствие его величества мы отвечаем за безопасность нашего государства, поэтому мы можем задержать подозреваемого любого статуса и провести допрос». «Вы собираетесь пытать меня?» — поежилась я. Новая волна липкого ужаса пробежала по спине. Меня снова затошнило. А взгляд вдруг выхватил в углу небольшой столик, на котором лежало нечто, напоминающее пыточное приспособление, округлые тиски, которыми должно быть весьма удобно сжимать голову подозреваемого. «Ну что вы!» — рассмеялся герцог. «Никто не посмеет пытать наследную принцессу Андориса В буквальном смысле. Пока мы надеемся на диалог, ведь вы вряд ли сможете отрицать наши доводы. Граф...» Герцог кивнул одному из присутствовавших, графу Брао, невысокому коренастому мужчине средних лет с красивой окладистой бородой. «Покажите, пожалуйста, первую улику». Граф с усмешкой достал из-за пазухий листок. Подошел ко мне, и я увидела, что он расписан ровно теми узорами шифровкой, что я «отправила» в свой мир в первый раз. Это была копия, нарисованная кем-то, ведь оригинал я сожгла, но она полностью повторяла мое первое послание. «Вы ведь не будете отрицать, что это копия вашего рисунка?» — улыбнулся герцог. «А если будете, то подтвердить ваше авторство может, например, принцесса тея Она была с вами». «О, нет-нет, ваше высочество, не переживайте. Ваша подруга ни при чем, Она не работает на нас». «Да, это мой рисунок», — сказала я как можно спокойнее. «В Андорисе теперь судят за изображение узоров, выведенных девичьей рукой в раздумье?» Удивляет другое. что вас он заинтересовал, и некий предатель не поленился запомнить его». «О, вы неплохо держитесь», — рассмеялся герцог. «Это еще раз подтверждает, что диалог возможен. Итак, откуда вы взяли весь этот бред?» Я снова попробовала эффектно вспылить. При этом пронеслась мысль, что теперь я похожа на шипящую мышь, загнанную кошкой в угол. «Видите ли...» — улыбнулся герцог. Наша задача — обеспечивать безопасность страны и его величества лично, а его величество сразу увлекся вами. Любовь, именно любовь, застила ему глаза. Поэтому мы, зная о вашем необычном появлении в замке, сочли необходимым установить за вами тайную слежку, о которой король не знал. — Весьма самонадеянно, — прошипела я сквозь зубы. — Не думаю, что его величество одобрит, когда узнает. Его величество, несомненно, одобрит, когда увидит все доказательства и результаты допроса», — ответил герцог. «Признаюсь, долгое время вы вели себя очень аккуратно и не вызывали никаких подозрений. Мы даже хотели снять слежку. Однако однажды вы отправились на прогулку с принцессой Тиа. Нашему человеку в вашей охране было велено запоминать все, что вы делаете, а ваши интересные узоры вызвали интерес не только у ее высочества, но и у него». Ему было очень неудобно наблюдать из-за кустов, но он сумел разглядеть, запомнить и воспроизвести ваши необычные вензеля. А нам потребовалось время, чтобы расшифровать их. Мы сделали это. Пришлось привлечь очень сложную магию. Граф, о чем гласит это необычное послание? «Послание на неизвестном языке, вероятно, в другой мир», — сказал граф. Но смысл его сводится к тому, что Мария далее обрела статус принцессы, а его величество хочет открыть двери иные миры с целью найти драконов. Кроме того, принцесса пеняет своим сообщникам, что они прежде не поставили ее в известность о природе государя Эрмиора. А вот сегодняшнее письмо с ним уже легче, когда мы знаем шифр. Принцесса сообщает стратегическому противнику, что государь Эрмиор может быть опасен для их мира. Граф принял из рук герцога мое сегодняшнее письмо и прочитал его. «Поэтому, ваше высочество, мы предполагаем, что вы пришли из враждебного его величеству мира с целью шпионажа, а, может быть, и захвата власти, и успешно передавали данные своим покровителям». Едко закончил герцог. «Улики можно считать неопровержимыми. Признайтесь, сами или используем другие методы допроса?» Я сжалась. Меня трясло, буквально вытряхивало из тела. «Как все эти шпионы, о которых рассказывается в книгах, терпели такое? Как вообще это можно терпеть?» «Что за бред? У вас очень богатая фантазия. Это простые узоры, а их содержание придумали вы», — прошептала я, не в силах говорить громко. «Ох, что ж, тогда придется использовать другие методы», — вздохнул герцог. «Нет, разумеется, мы не будем пытать вас классическим способом. Я уже обещал это», — улыбнулся он. «Иглы под ногти, мелкие мучительные надрезы, дыба». «Боюсь, государь Эрмиор не одобрит это. Не хотелось бы навлечь на себя его гнев. Но видите это приспособление принцесса? Герцог махнул рукой в сторону странного обруча, лежавшего на столе. «К сожалению, с тех пор, как из нашего мира ушли настоящие драконы, не осталось сильных менталистов. Никто не сможет прочитать ваши мысли. Но вот эта штука усиливает их. Мы наденем ее вам на голову». «Вам будет очень больно. Ее магическое излучение добирается до самых потаенных уголков мозга. Весьма неприятное ощущение. Возможно, от боли вы даже немного повредитесь рассудком, но тело останется нетронутым. Думаю, с этим милым сооружением на голове вы станете весьма словоохотливы. К тому же мы сможем прочитать усиленное излучения вашего мозга. Неплохо, принцесса?» «Неплохо», — Обреченно подумала я. «Вы хорошо подготовились, гады!» Меня опять затошнило и в глазах помутилось от невозможного ужаса, когда понимаешь, что пытка неизбежна. Даже если я вытерплю боль, они прочитают, что там излучает мой разум. Что делать? «Я требую дождаться возвращения государя Эрмера. как можно тверже сказала я. «И если я поврежусь рассудком, это ему точно не понравится». «Вы так верите в его чувства к вам? Ожидаете помилования?» Издевательски произнес герцог и склонился ко мне. Жесткая рука легла мне на затылок. Он вздернул мою голову. «А знаете, что больше всего любит государь?» Глядя мне в лицо холодными голубыми глазами, произнес он. «Наш мир и нашу страну. Он лично спалит тебя, девочка, когда увидит результаты допроса. Но...» Он вдруг резко отпустил меня, и голова дернулась, как у куклы. «Позорно!» Мерзко, беззащитно. «Но можно обойтись и без этого», — вдруг произнес герцог, как-то даже сладко, доброжелательно, без пытки и без доклада королю. «Мы можем вообще обойтись без короля, Мария. Мы можем договориться с тобой». «Так ведь?» — он обвел взглядом присутствующих, словно ждал подтверждения. Некоторые из них действительно кивнули. «Послушай, девочка Мария, нашему миру нужна магия». — сказал он. — А значит, нужны драконы. Эрмиор тоже нужен. Дракона не обязательно убивать. Его можно пленить. У нас есть способы. Мы можем пленить его. Многим из нас, знаешь ли, надоело его драконье самовластие, которое он прикрывает красивыми словами охранители мира. А ты? Ты станешь королевой. Драконьей королевой. Под нашим руководством, конечно. Герцог приподнял мой подбородок и опять посмотрел в глаза. — Понимаешь меня, девочка, из другого мира? Мы забудем о твоем происхождении, мы на все закроем глаза. Более того, ты будешь править. С нашей помощью, но править...» Я резко дернула голову в сторону. Мгновение мысли метались в голове, как молнии. Предатели, поганые заговорщики, низкие игроки. А страх, весь ужас, что сковывал меня, отпустил, просто растаял от злости. «Нужно согласиться. Нужно тянуть время, прикинуться покладистой, а потом заложить их Эрмиору. Нужно так. Я знала это. Но, наверное, четырех месяцев недостаточно, чтобы сделать из меня настоящую шпионку». Я рассмеялась. Из меня просто вырвалась. «Стать вашей куклой? Предать Эрмиора? Нет, это вы предатели, а не я. Низкие глупые предатели. Вы и меня уберете, как только сочтёте ненужный. Ха!» «Да это по вам всем плачет дыба!» «Замолчи!» Герцог резко шагнул ко мне и схватил за волосы, а другой рукой резко ударил по щеке. И в этот момент раздался грохот. Единственная дверь, ведущая в камеру, рухнула внутрь. На пороге показались темные фигуры.